Глава 7 Вместо выздоравливающей тифи уютную магию вела госпожа Беллин, та самая ведьма, что проверяла наше задание. И я не без удивления обнаружила, что этот предмет может быть интересным. Она рассказывала, как определить живой дом, как найти сосредоточие его силы, как подружиться с ним. Но главное, она говорила нормально и понятно, а не сразу обо всём. Никого не выделяла и не докапывалась зря. И вообще была идеальным преподавателем. Странно, что тифи они не её, сделали деканом. Очень странно. Пока всё было настолько просто, что справлялась даже я. Трудности возникли только с предметом тэблоса. Мы проходили виды защиты, и если теорию я без проблем вызубрила, то с практикой оказалось сложнее. Простейшая черта, запрещающая вход нежелательным гостям, которую все колдовали на одном дыхании, мне удалась лишь под угрозой отработки. И то при посильной помощи орта и ленты. которые незаметно для преподавателя немного подкорректировали мой узор. Общими усилиями набрали на «насойдёт», что отнюдь не было привычной для меня отметкой. Потом ещё пришлось спешно удирать из аудитории, пока препод не предложил дополнительно позаниматься. Судя по его взгляду, он собирался. Участницы конкурса нарядились в форму, которая не только не выглядела одинаковой, но и никого не портила. И всё равно ведьмы в большинстве своём продолжили меня ненавидеть. Зато отношение тех, кто не участвовал в этой возне, немного сгладилось. Некоторые вздохнули с облегчением, потому что им не пришлось менять любимые джинсы на миленькое платьишко и остроконечную шляпу. Другие, наоборот, переоделись. Раздражало во всей этой ситуации одно. У большинства конкуренток мётлы летали, а моя уныло стояла в углу. Ненавижу топтаться в отстающих. В столовую я входила с опаской. но как, столкнусь с Теблосом?» Мы ещё пару раз попадали вместе, но мне везло. То его кто-то отвлекал, то я уже почти уходила и успевала только поздороваться. Однажды он всё же предложил помочь с любыми непонятными вопросами. Я дежурно поблагодарила, но обращаться не торопилась. Привычка быть лучшей жгла изнутри. И часть меня согласна была почти на всё, чтобы возродить прежний порядок вещей. Но другая советовала отпустить ситуацию. И я пока не решила, как правильно. Взяла сырники, словно снегом припорошенные сахарной пудрой, и привычные уже кофе и сок. Повернулась. Стол был свободен. Надеюсь, успею поесть, и Теблос не придёт. А может, он уже позавтракал? «Ань, я! Услышав своё имя, я вздрогнула. Чудо из чудес. От одного из больших столов мне призывно махала Вибека. И её подруги отнюдь не казались враждебными. «Садись к нам!» Там действительно было свободное место. посомневавшись, секунду, я поставила поднос на стул. Спасибо. Хочется верить, что они не замыслили какую-нибудь гадость. «Как дела?» — непринуждённо спросила одна из самых сильных моих противниц. «Всерьёз победить и получить тот дом я не планировала, поэтому и против неё не имела ничего. Продержусь сколько смогу. Учитывая, что с магией я даже не на «вы», уже это станет достаточным проявлением себя. Пытаюсь не быть полной бестолочью. Я сделала осторожный глоток кофе, источающего упоительный аромат. вибека понимающе, улыбнулась. «Беллен строже, чем тифи но она тоже нормальная», — попробовали утешить меня. «К ней надо просто привыкнуть. Было бы неплохо, если бы так же легко получалось привыкнуть к магии», — скривилась я. «У меня не получается даже простейшая черта». Болтать с Вебекой оказалось легко. Она подкупала искренностью, не была снобкой, И ей было плевать на убийственные взгляды рахелы через зал. А ещё она единственная из всех выбрала платье тех же цветов, что и я. Забавное совпадение. «А почему ты просто не попросишь помощи у Теблоса?» — спросила она так естественно и легко, будто говорила о чём-то само собой разумеющемся. «Что?» — я удивлённо моргнула. Девчонки оторвались от своих завтраков, планшетов и заданий, которые требовалось повторить, и с любопытством следили за разговором. «Ну...» «Вы же встречаетесь», — неуверенно дёрнула плечом старшекурсница. Я подумала, естественно, если он будет немного тебе помогать. Чуть не подавилась, честное слово, а ведьма помолчала, задумчиво, после чего осторожно продолжила. Извини, что Леза не в своё дело, но, на мой взгляд, роман с преподавателем — сомнительная затея. Он, конечно, очень привлекательный и всё такое. Все мы на первом курсе готовы были влюбиться в него, но с магами лучше быть поосторожнее. Хотя, объективно говоря, ничего плохого я о нём сказать не могу. Никто из наших не может. Наверное. Офигеть. Вот честно. Ви, хватит изображать мамочку. Пихнула её в бок девушка с волосами цвета спелой вишни. Наших советов никто не спрашивал. Зла я была ужасна. А всё равно чуть не хихикнула, когда на прекрасном лице Ви весьма отчётливо нарисовалось выражение «Я же как лучше хочу». Но надо было отстаивать своё и без того не слишком доброе имя. «Мы не встречаемся», — произнесла отчётливо, особо выделив отрицание. «Точно?» — смерила меня подозрительным взглядом Вебека. «Точнее не бывает. С чего ты вообще взяла?» щеки с идеальными скулами и не до конца сошедшим лёгким загаром тронул едва заметный румянец. «Все так говорят. И что он приставил к тебе Сандера, потому что сам занят и не может защищать тебя от нападок». И я подумала, «Извини». Взгляд Рахеллы показался каким-то особенно издевательским, словно она могла слышать, о чём мы тут говорим. Теблос, кстати, появился и в одиночку занял свой стол. ну проехали. Сдачи дать кое-кому придётся. Пора уже. Ещё и Надя до сих пор безнаказанная ходит. М? Непорядок. Хочешь, я дам тебе свой конспект?» «По общей практической магии», — вдруг предложила Ви. «Я искала дополнительную информацию и расписывала моменты, в которых сама подвисла. Только верни мне его потом, пожалуйста». Я нерешительно кивнула, до сих пор не веря в собственную удачу. «Конспект — это хорошо, просто чудесно. Тем более её конспект». За время, проведённое в уютной академии, я успела узнать, что из всего пятого курса нашего факультета Только Ви и Рахелла готовятся получить дипломы с особыми отличительными знаками. Но если первая просто училась и никого не трогала, то вторая скандалила за каждый бал и не стеснялась привлекать влияние своей семьи. Хотя тоже считалась великолепной и уютной ведьмой. Но связываться с ней остерегались. И в моей группе — её младшая сестра. Как раз та девушка, вокруг которой скачет Надя. Вот повезло. Спасибо. Надеюсь, поможет. Ладно, мы побежали. Нам еще до лекции надо встретиться с наставницей по дипломной работе. Учебный день прошел ровно. Каким-то чудом мне удалось не схлопотать очередное «сойдет», подкрепленное кислым выражением преподавательского лица, и даже порадовать симпатичного целителя знаниями трав и их свойств. Но главное, получилось в каждое посещение столовой избегать внимания Теблоса. Настоящий боевой маг не был от этого в восторге, о чем я узнала по дороге к общежитию. Его послание настигло меня в самом безлюдном месте. Бумажная фигурка засветилась, высвобождая заклинание, и среди голой растительности пронёсся голос. «Анье, возможно, в прошлый раз ты меня не совсем поняла, поэтому повторяю, если тебе нужна помощь с учёбой, можешь обращаться ко мне в любое время. Уверяю, меня это нисколько не затруднит». Клочок бумаги вспыхнул и осыпался пеплом к моим ногам. Я в задумчивости закусила губу. Сильные боевые маги у нас теперь что, подрабатывает репетиторством? Повезло ещё, что этого никто не слышал. А то я и так его девушка. <связано> Сказочно повезло. Посомневавшись немного, продолжила путь. Ситуацию надо бы прояснить, но уже поздно. Темно, поэтому не сегодня. И вообще мне как-то не по себе. Помощь на самом деле пригодилась бы, но повышенное внимание преподавателя пугало, и даже его хорошая репутация слабо успокаивала. Второе послание подкараулило у крыльца. Похожая фигурка, но менее аккуратная, а голос другой. «Зайду за тобой завтра в одиннадцать». «Сандр, у нас вроде как свидание». И это слышала куча народу. У входа в общежитие было достаточно оживлённо, а бумага не сгорела. Она разлетелась лепестками роз, розовыми и красными, которые вихрем закружились вокруг меня, чтобы минуту спустя рассыпаться по полумёртвой осенней земле. Смущение с жаром обдало щеки. А с другой стороны, может, теперь перестанут болтать, что у меня роман с преподавателем. Главное, чтобы не придумали, что одна выскочка-первокурсница морочит головы двоим. В комнате ждало какао с зефирками. Академия так делала всегда, когда хотела утешить. Аромат корицы разлился в воздухе. Ещё откуда-то появилась книжная полка над крошечным столиком и огоньки гирлянды на окне. Я красиво расставила свои книги, Написала родителям письмо, которое планировала отправить завтра, и присела на подоконник, обхватив тёплые бока кружки руками. Настроение медленно, но верно выправлялось. Может, не такая уж и гадость эта их уютная магия? Будто в подтверждение внезапной мысли огоньки изменили цвет с жёлтого на таинственный серебристый и замигали. Улыбка тронула губы. Однако же за каждое маленькое чудо надо платить. Это я не поняла, скорее почувствовала. когда в умиротворенную тишину вклинилась незнакомая мелодия. Слишком резкая и взрывная. Я никогда не любила подобную музыку. Секунда потребовалась на осознание. Телефон Сандера. Он так и остался у меня. В прошедшие три дня мы ни разу не пересекались. Думала, на свидание верну. Хаос как неловко. Мелодия стихла, я рвано выдохнула. Какао в кружке странно булькнуло. Видимо, местная магия решила добавить чего-то в связи с этим звонком. в свете чего личность звонившего заинтересовала куда сильнее. Ничего же не случится, если я просто посмотрю, кто звонит. Может, Сандр и не узнает а К тому же я иногда выходила в закрытую магическую сеть в поисках какой-нибудь информации, могла случайно увидеть, отговорка оказалась идеальной. И всё же я медлила. Самой бы мне очень не понравилось, если бы кто-то вот так вот бесцеремонно совал нос в моё личное. Решение было почти принято. правильное, которым можно было бы гордиться. Поколебал его короткий сигнал, пришло сообщение. И какао в кружке опять булькнуло. И я чертыхнулась и взяла с полки телефон. Надеюсь, там реклама или какая-нибудь рассылка из магического банка. Коснулась экрана. Рахела. а вот чёрт, остановиться я уже не могла. Ещё одно касание. Ничего не было запаролено. Неужели эта мелкая выскочка лучше меня? И около сорока сообщений от этого абонента. Между прочим, они с одного курса. Мои пальцы забегали по экрану. Чувство неловкости прошло, не оставив и следа. Так я хотя бы буду знать, идти ли завтра на это несчастное свидание. А если идти, то извиняться за содеянное или вцепляться ногтями в чью-то лживую физиономию. История отношений, которую рассказывали сообщения, была банальной и приятно лично для меня. В самых первых наша отличница спрашивала у Сандера что-то по учебе, Он отвечал, в основном односложно и непонятно. Потом она начала предлагать встретиться. Осталось тайной. Состоялись ли первые свидания? Но дальше посыпались вопросы, почему он не отреагировал на её приглашение, почему не пришёл и прочее в таком духе. Ещё позже длиннющие и истеричные полотна. И парочка явно нетрезвых излияний за последние два года. Ясно, она скорее навязчивая обожательница, чем девушка. Я выдохнула. «Интересную пишут», — возник рядом ленты. Подпрыгнув от неожиданности, я едва не выронила телефон. «Не твое дело». «А твое?» Хитро посмотрел на меня призрак. Он тоже в последние дни был у меня нечастым гостем. Исключительно поэтому не прогнала. Еще исчезнет совсем чего доброго. А я к нему уже как-то привыкла. Жизнь меня не готовила к тому, что возле вроде бы нормальных парней всегда вьются какие-нибудь пираньи. буркнула я, возвращая телефон на полку. «Трям? Я люблю тебя». И куча смайлов в виде плачущих сердечек. «Трям? Дурак». Она уже даже меня достала. Эмоция оказалась такой сильной, что на миг дышать стало тяжело. И ладоням горячо. Телефон засиял золотистыми искрами. Сомневаюсь, что исполненный боли крик, раздавшийся в одной из соседних комнат, может оказаться чистым совпадением. «Спонтанно направлять силу у тебя замечательно получается», — оценил ленты весело блестя полупрозрачными глазами. «Немного усилий, и дело пойдёт». Я тем временем пыталась отдышаться, а в коридоре хлопали двери, и девчонки куда-то спешили, причитая на ходу. Стук в нашу дверь сюрпризом не стал, но заставил вздрогнуть. «Мне конец», — прошептали губы. «Не конец, если сама не признаешься», — спокойно возразил дух. «Эй, тот хельм Нура уже успела открыть. «Это к тебе». Опыта в сотворении и следующем сокрытии пакостей у меня не было. Поэтому сейчас ладошки предательски вспотели и затряслись. «Я же не специально. Надеюсь, Рахела там не сильно пострадала. И вообще, она первая мне порчу подсунула». В контексте этого можно считать произошедшее местью. Справедливый притом Но всё равно было страшно. Мы же необычные ведьмы. У нас пакостничество запрещено. Прятаться в комнате вечно. у меня в любом случае не получилось бы. Пришлось выйти. На пороге стояла смутно знакомая старшекурсница в милом плюшевом домашнем костюме. «Держи конспекты!» Она всучила мне штук пять пухлых тетрадей. «Мы тут с девчонками и свои добавили. Но к началу у нас выпускных экзаменов все придется вернуть». «Нет проблем, спасибо». Мелькнула на миг мысль о том, почему Вебека сама все не принесла. А то была у меня уже подруга, которая... как бы скрывала наше общение. Но посланница всё объяснила. «Обычно мы в первый выходной выбираемся в город. Ну, там кофе попить, чего-нибудь перекупить. Но сегодня на практикуме Ви сильно подвернула ногу. Придётся, наверное, обращаться к целителю. Так что завтра никуда не идём». Она сказала всё это так, будто я считалась частью компании. «Поэтому на этаже пару минут назад началась какая-то суета». Спросила как бы, между прочим. Старшекурсница хихикнула. «Неа, это у Рахелы прямо в руках расплавился телефон». «Ага, видимо, у неё был с кем-то слишком жаркий разговор», — поддержала весёлое настроение я. Мы обменялись беззлобными смешками. «Ага, теперь приходится ждать, когда она из медпункта вернётся. Винни хочет там с ней торчать». Девушка, которую, как выяснилось, звали Аеной, рассказала мне ещё пару сплетен и ушла. Я, нежно прижимая к груди конспекты, вернулась в комнату. Надеюсь, получится там что-то понять. «Ну что, казнили тебя?» — весело спросил Лента. «А пока помиловали». В тон ему отозвалась я. Бегло пролистала конспекты. уви там действительно всё пестрело разноцветными пометками. «Кажется, я знаю, чем займусь на выходных». «А что Теблос?» — вился рядом ленты «Он меня не привлекает, если ты об этом». «Ммм, совсем-совсем?» И вид такой растерянный. Заладили они все. Странно как-то. Абсолютно. Невероятно. Непонятно, чему умилился призрак. Потом завис на минуту с отстранённым лицом и задумчиво спросил. М -м, «А я?» «В сравнении с Теблосом? Или вообще?» Рассмеялась я, возвращаясь к какао. Сомнения испарились, прихватив с собой и страх. Напротив пункта «Дать сдачи гадкой ведьме» мысленно ставим галочку. «Осталась Надя». Но на это надо ещё решиться. Я никогда раньше никому целенаправленно не мстила. Вкус какао показался каким-то непривычным. «Иди сюда», — лента распахнула окно. Поддавшись внезапно нахлынувшему чувству лёгкости, я сделала несколько шагов. Надеюсь, он помнит, что я не привидение и летать не умею. «Вылезай», — скомандовал потусторонний гость. «Не бойся, там широкий карниз. Только осторожно, темно же». Стряхнув тапочки, я перекинула ногу через подоконник. Бррр, холодно. Но возвращаться за верхней одеждой поленилась. По ту сторону нашёлся не только упомянутый карниз, но и, если продвинуть чуть вправо вдоль глухой кладки, выступ. А рядом с ним — статуя жуткого каменного монстра с горящими зеленью глазами. Уже устраиваясь на выступе, я заметила, что весь этот путь проделала с кружкой в руке. Там, кстати, не особенно убыло. Хотя я точно успела сделать несколько больших глотков. Зато расслабилась. Наверное, впервые за всё время на новом месте. И больше не мёрзла. Уютнее не придумаешь. Я невежливо ткнула пальцем в каменное чудовище. Хоть вы шарфик ему сделали. Привет, барбос. Лента потрепал зверюгу по холке и уверенно оседлал. С высоты своего места заглянул в мою кружку. Хмыкнул. Что? Тут нельзя было не забеспокоиться. У старой корги, академии я имею в виду, к тебе совершенно особые отношения. поделился наблюдением дух. «Да нет, по-моему, она всех любит. Я ещё немного отпила. А вкусно. Знакомая какая-то нотка. Резкая, но пока затрудняюсь определить точнее. Даже тех, кто этого вообще не заслуживает. Но коньяк в кофе она не добавляет даже ректору», сознанием дела заверил маг. «Я лично проверял». «А? От возмущения я чуть с выступа не свалилась. Маги все чокнуты Даже их дома и предметы чокнутые. Кружка была отставлена в сторону. Но пока мне было тепло и хорошо, решила ещё минутку посидеть. Деревья, здания и мелкие люди внизу сливались с темнотой. И разглядеть удавалось лишь нечёткое сплетение теней. Всё небо было усыпано мелкими звёздами, такими яркими. Не уверена, что хоть раз в жизни видела подобное. И дышалось так легко. Дальше пошло как-то само собой. Я глотнула ещё немного горячего, и сама не заметила, как принялась жаловаться призраку на жизнь. Всё выложила. Про проблемы с учёбой, и как меня это гнетёт, про Сандера, который начинает нравиться, Рахеллу, которая уже достала, Теблоса, с которым меня свело общественное мнение. Но сама я отношусь к нему только как к преподу. Я домой хочу, а вроде уже и не хочу. И с конкурсом та же двойственность. Но по родителям дико соскучилась точно. Лента слушал, подперев щёку с родинкой кулаком, в нужных местах кивал, кое-где вставлял пару слов поддержки. Потом жаловался уже он, и его проблемы выглядели как-то внушительнее. В академию на высокую должность не взяли. Охоту объявили, молодым убили. Тот факт, что это было 90 с гаком лет назад, степени его обиды не умолял. Ещё у него, кажется, была сильная и безответная любовь, одна на все его бесконечные воплощения, но я ничего толком не поняла. потому что уже клевала носом. Когда же статую украсил полосатый каменный шарф, и она, мерцая огненными глазами, отпила из моей кружки, стало окончательно понятно, что пора баньки Пробуждение вышло резкое. Просто я не помнила, как вернулась в комнату и представила, что сейчас навернусь с высоты. Пронесло. Лежу в своей кровати. «Подъем! Не то свидание проспишь», — ворчливо напомнил призрак. С первого раза получилось только жалобно застонать. «Осталось пятнадцать минут», — сообщил вредный дух. На столе возникла кружка кофе. По комнате поплыл бодрящий аромат. «А раньше разбудить было нельзя?» Меня буквально вышвырнуло из-под одеяла. «Может, я ревную?» Противненько захихикал у в прошлой жизни маг. Бегая между ванной и шкафом, я даже успела сделать три глотка живительной жидкости. Преподаватели рассказывали, что Академия не из ничего всё это колдует. Здесь есть сильнейшие домовые с разными профилями. Одни отвечают за еду, другие — за порядок, третьи — за вещи, четвёртые — за бытовые артефакты. Запасы продуктов, вещей и магии тоже поддерживают внушительные. Так и живём. Несмотря на все усилия, я прилично опоздала. И всё равно при этом выглядела так, словно не слишком старалась. Ладно, может, это и к лучшему. Распахнула дверь. и едва удержала парочку непечатных слов за зубами. Полдень ещё не наступил, а полумрак царил такой, будто уже вечер. Шёл мелкий дождик, под ногами редких студентов чавкала грязь. Сандр стоял на крыльце с невозмутимым видом и с ярко-жёлтыми резиновыми сапогами в руках. «Переобувайся, ты же не умеешь ещё зачаровывать туфли», сказал он, увидев меня. Дверь за спиной грохнула, закрылась. Я подпрыгнула от резкого звука и широко улыбнулась. Свидание началось занятно. «Держи», — я протянула ему телефон. Он случайно остался у меня. «Подумал, тебе пригодится возможность выходить в сеть. А для связи я часто использую магию». Пришлось задержаться, возвращая туфли в комнату. Но теперь я была готова. Боевик был всё в тех же больших ботинках и вообще выглядел как всегда. Я же в клетчатом платье, бордовом пальто и безумного цвета сапогах являлась единственным ярким пятном не только на территории Академии, но и всего округа, наверное. А ещё нацепила крупную заколку в форме остроконечной шляпы и теперь чувствовала себя как никогда ведьмой. Вместе мы смотрелись отлично, надо признать. Вдвойне непонятно, почему все сватают мне Теблоса. Рахелла забросала тебя сообщениями, кажется, наше общение её бесит. «У вас что-то было?» Я уже примерно представляла, что именно у них было, но хотелось посмотреть, как он отреагирует. Старшекурсник безразлично пожал плечами. Мы дважды ходили в город вместе. Это было на первом курсе. Похоже, ты разбил ей сердце. Шутка. В основном шутка. А она почему-то решила, что мы пара. Я объяснил ей, что не встречаюсь. Вроде бы она поняла, но иногда на неё находит. Мимо пронеслась ведьма на метле и в лимонного цвета дождевике. Ворота пропустили нас без проблем. По выходным, похоже, привратница не дежурила. «А мы с тобой что делаем?» — уточнила максимально беззаботно, чтобы не вызвать опасений насчёт моей возможной реакции. Мак от носков, жёлтых сапог до заколки прошёлся по мне внимательным взглядом, таким, будто сейчас впервые увидел. «Идём на свидание. Забыла?» — усмехнулся он и задумчиво добавил. Не думал, что мне однажды захочется назвать это так. Я фыркнула. Всем своим видом, как бы говоря, можешь не называть. Рука утонула в тепле его ладони. Щекотливые темы были остановлены. Дальше мы болтали об академии, учёбе, магии, своих интересах, сравнивали безмагическую жизнь с жизнью среди магов. Сандеру было что рассказать. Но и я смогла его удивить. Потом обсуждали книги, щедро делясь советами, что другой должен обязательно прочесть. Обычное такое свидание, и дождь совсем не мешал. До города добрались вымокшие и слегка замёрзшие, но смеющимися над понятными обоим шутками. Как-то это сразу легко получалось. Там нашли свободное место в кафе и позавтракали свежими вафлями с орешками и разными сиропами. Потом отправились бродить по улочкам, и Сандер знакомил меня с местными достопримечательностями. Почти всё было связано с уютной магией, но имелось и тайное заведение, где устраивали бои, маги и подпольный и горный клуб. К счастью, ни то, ни другое нас не интересовало. О пользе дела. Вернее, о том, чем оправдало своё согласие оторвать от учёбы время и потратить его на эту прогулку, я тоже не забыла. Связь. Увы, она оказалась недоступна для таких, как я. Вопиющая несправедливость. Но студенты из немагических семей до получения диплома не считались полноценными магами. Ладно, в части собственного колдовства им можно кому-то нечаянно навредить. Но я не могла даже получить новый номер мобильного для подключения к их закрытой сети. Заметив, что я готова взорваться от негодования, Сандер сразу же предложил мне отдать свой. Если бы дело было в этом. Но всё равно приятно. Утешала себя тем, что с родителями так всё равно не свяжешься. В общем, магическая почта меня вполне устраивает. Иногда нам встречались другие парочки. Мой спутник периодически здоровался с кем-то и пытался представить меня, но, учитывая ситуацию с конкурсом, в представлении я не нуждалась. Прогулка, пожалуй, имела всего один неприятный момент. Ромуэльд Теблос. Я застряла в небольшом переулке у витрины, оформленной с помощью магии. Там сновала чёрная хвостатая нечисть пакосного вида, пытаясь просочиться в милый домик с креслом-качалкой на веранде. Но бац! Срабатывала ловушка, и гадость оказывалась в сияющей клетке, из которой никак не могла вырваться. А она старалась. Собственно, ловушки там и продавали. Сандр вдохновенно объяснял про механизм их работы, я впитывала ценные сведения. Из него мог бы выйти отличный преподаватель. И тут в плечо сзади будто толстая игла впилась. Потребовалось несколько секунд на осознание, что всё это на уровне эмоций. Осторожно оглянувшись, я увидела Теблоса, который как раз вышел из соседнего здания. Он остановился на крыльце и смотрел на нас. Вроде бы без особого выражения, но мне всё равно это не понравилось. Кто бы мог подумать, что наставника угораздит запасть на студентку? Сандер тоже заметил. Я нервно сглотнула. «Лучше бы он взъелся на меня за то, что отвлекаю от учебы его лучшего студента». Подшутила невесело. Нелепая ситуация. Я же не роковая красотка, чтобы в меня повально влюблялись взрослые мужчины. Нет, я не прибедняюсь и с собой в ладах. Это всего лишь объективность, я самая обычная. Вселенский беспорядок. Я даже с девчонками выстроить нормальные дружеские отношения не могу. А тут это. Ладно бы ещё один, но сразу двое. Странно как-то всё. Уверен, я смогу уделять достаточно времени и тебе, и диплому, — усмехнулся Сандр. Надеюсь, у тебя не будет из-за меня проблем. Препод, наконец, отмер и направился по своим делам. И мы тоже пошли. «Можешь быть спокойно», — заявил маг. «Он не сможет ничего мне сделать». Прозвучало так уверенно и непоколебимо, что меня действительно отпустило. «Ленте! Ленте!» На губах ещё оставался вкус карамельного латте, который мы пили перед тем, как вернуться в академию. Я чувствовала себя совершенно счастливой и невероятно смелой. «Потом не решусь. Надо сейчас. ну лента же «Бу!» Призрак неслышно подкрался сзади. Я вскрикнула. «Страшно!» — скорчил жуткую рожицу он. «Надо, чтобы страшно стало кое-кому другому. Я перешла к делу, пока еще не иссяк запал. Поможешь мне сделать гадость?» гримасничает конечно, но я и представить не могла, что человеческое лицо способно выражать столь незамутненный восторг. «Обожаю делать гадости. Просто жить без этого не могу». Заверил дух, медленно спланировав на подоконник и положил одну ногу на другую. «Я хочу немного отомстить», — призналась смущенно. «В смысле восстановить справедливость?» Будущий сообщник серьезно кивнул. «И кто жертва?» «Девушка с конфетами. Надя». Он присвистнул. Бесцветные глаза загорелись азартным огнем. «Хм, одобряю. Она противная». «Ты можешь ее напугать?» Перешла к выяснению деталей я. Призрак задумчиво почесал нос. «Могу. Но ты ведь помнишь, что от визжащих девиц у меня голова болит?» «И вид такой несчастный-разнесчастный. Я фыркнула. Твои предложения. Давай я подскажу тебе хорошую порчу, и ты сама всё провернёшь». Предложение у него имелось. «Да уж. Если честно, я рассчитывала, что... что? лента сам всё сделает а я постою в сторонке?» Он прав, так нечестно. «Договорились. Давай свою порчу. Совершенно не похожи на меня». Я ведь краду драгоценное время у учёбы. Но следующий час я прилежно записывала на листок заклинания и сопутствующие действия. Порча оказалась совершенно безобидной. После неё зеркала и прочие поверхности будут отражать негодяйку весьма непривлекательной и смешной в понимании тех, у кого юмор окрашен в злой чёрный. Я могла сразу заложить условия, при котором порча сама распадётся. Это тоже являлось ощутимым плюсом, «Наказание должно быть равно совершённому преступлению». «А теперь главное правило любителей — делать гадости», — заговорщицкий сообщил Ленте, приблизив лицо к моему уху. «Не оставлять следов. Ни единого». «В смысле?» Я повернулась к нему. Я ощутила лёгкий холодок, когда наши на сына мгновения столкнулись. Отстранившись, он снисходительно пояснил. «Силу используешь не свою. Купишь в городе накопитель». И листок этот потом сожжёшь». «Ага, понятно». Я кивнула. Остаток выходных я прилежно училась. Не скажу, что добилась больших успехов, но на предстоящей неделе я готова была ответить на любой теоретический вопрос по нашей программе. Зубрёшка начала соединяться с пониманием. Благодаря конспекту Ви я и к практике подготовилась. В теории. Вредной лентой объяснять что-либо отказывался категорически. Упирал то на то, что ему преподавательскую зарплату не платят, то на то, что его знания годятся только для пакости разных масштабов. Желая продемонстрировать последнее, правда, предложил научить, как наслать эпидемию смертельно опасной болезни на Академию или развязать маленькую кровопролитную войну. Естественно, был послан, и я продолжила изучать магию без его помощи. В целом, меня это устраивало. Один лишь момент немного подпортил день. Стук в окно. И когда я открыла, на подоконник упал нежный цветок. Губы задрожали в улыбке. Это Теблоса. Не смог не испоганить момент призрак. Вздрогнула. Радость погасла. Уверен, что не от Сандера. Я пристально всмотрелась в полупрозрачное лицо. Но откуда он может знать? Однако же дух не сомневался. Полностью уверен. Как и в том, что твой основной поклонник ничего не узнает, если ты его оставишь. прозвучало как провокационное предложение. Я не повелась. Пора уже что-то делать с этими ухаживаниями. Можешь узнать, где сейчас Тэблос? Он изо дня в день, без выходных, торчит в своём рабочем кабинете. Чтобы дать ответ на мой вопрос, лента даже перемещаться никуда не пришлось. Боевой маг был невероятно предсказуем. Но я туда с тобой. Не пойду. Прекрасно. И сама справлюсь. Заявила я никому. Лента в комнате уже не было. Захватив злосчастный цветок, я отправилась к учебному корпусу. Небольшой кабинет примыкал к лекционному залу, где обычно давал теорию Ромуэль Теблос, так что сориентировалась я без труда. Потопталась минутку у двери, набралась смелости. Увы, это коварное чувство забилось в дальний угол моей личности и выковыриваться оттуда упрямо не желала. Ладно, будь что будет, я тихо постучала и, получив разрешение, вошла. Преподаватель сидел за столом над какими-то бумагами, всё в той же одежде. Ясно, что не буквально в той, она у него всегда была свежей и пахла от него ничем. Скорее всего, у него куча одинаковых вещей. И выражение лица какое-то странное. Почти всегда. Что это? Я продемонстрировала ему цветок. «Цветок?» — логично ответил маг. Следовало поставить его в воду, а не таскать по холоду. Он уже начинает вянуть. «Для чёртового боевого мага вы подозрительно хорошо разбираетесь в цветах», — сказала не совсем то, что собиралась «Вряд ли это определение соответствует действительности», — хмыкнул хозяин кабинета. «У вас такая репутация». «Опять не то. Бардак». «Неужели?» За прищером в глазах блестела хитринка. «Стоп, Аня, переходим к насущному. Вся Академия считает меня вашей девушкой. Они даже придумали, будто вы попросили Сандера за мной присматривать». «Не хотите с этим что-то сделать?» «Ну, я и правда просил», — развёл руками мужчина. «Что? Убью этого гада позже». Он сказал другое. Изо всех сил постаралась, чтобы голос не дрогнул. «Ну, не об этом, конечно». А кто же мог предположить, что Сандер решит увести у меня девушку?» — хмыкнул Теблос. «На него это не похоже». «Я не ваша девушка». «Пока». Стало жарко, будто мы вдруг оказались над палящим солнцем. но нет «Всё тот же кабинет. Маловероятно, что однажды что-то изменится», — прошипела гневно. «Посмотрим», — спокойно парировал препод. «Духота такая, что дышать практически нечем». «На что?» — шипение вышло ещё более выразительное. «Вы преподаватель? Я ваша студентка!» И взрослая девушка, — напомнил Теблос с улыбкой, притаившейся в уголках губ. А у взрослых людей не принято совать нос в чужие отношения. Жаль, служебный выговор мог бы помочь остудить его пыл. «Если вы не прекратите, я... я...» Воздуха стало не хватать. Раскат грома, скорее всего, прозвучал исключительно в моём воображении. А вот потоки холодного дождя, которыми окатило меня и залило весь кабинет, были ещё какие настоящие. Я пискнула и попыталась закрыться руками. Бесполезно, уже промокла насквозь. Теблос искренне смеялся, а на его столе в луже воды плавали документы. «Что это было?» С паническими нотками в голосе вопросила я, как только нас перестала поливать. Академия решила, что надо остудить наш пыл. В перерывах между смешками сообщил маг. Она, знаешь ли, не привыкла к тому, что тут кипят такие страсти. Опять он это делает. Вроде бы не сказал ничего такого. А у меня щёки просто пылают. утешала разве то, что он такой же мокрый, как и я? Всё, пора заканчивать это нелепое действо. Подойдя к столу, я положила цветок на менее залитое водой место. «Это мне?» — усмехнулся виновник внушительной части моих проблем. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». Уже гораздо спокойнее попросила его. «Ваше внимание существенно осложняет мне существование». И, чавкая мокрой одеждой и обувью, прошествовала к двери. «Почти ушла?» «Аня...» — оглянулась. «Преподаватель всё-таки?» «Я уже достаточно взрослый и умный, чтобы распускать сплетни». — заметил Теблос. О том разговоре знали только я и Сандер. С кончика носа упала крупная капля. Хлопнула дверь. Слишком громко, чтобы это считалось приличным. «Бардак! Как же меня всё достало!» «Аня!» Орд стоял напротив и смотрел на меня забавно округлившимися глазами. «Ты где так вымокла?» «В кабинете Теблоса случился тропический ливень!» — сообщила, стирая бегущие по лбу капельки. «А ведь мне мокрые ещё минут десять по общежитию топать. «Чокнуты эти маги!» — сделал вывод однокурсник. Хе -хе, «Не говори». Вытирать не помогало. Тем более, что ладонь была такая же мокрая. Меня можно было смело брать и выжимать целиком. Вдобавок ко всему, я наконец осознала, что жутко замёрзла. Зубы стучать начали. «Идём со мной». Орд поманил меня и сам зашагал дальше. «Куда?» Я сначала пошла, а уже после спросила. Стоять на месте было не только холодно, но и глупо. «И что ты делаешь в замке?» Сегодня же выходной. Хотя бы одному из окружающих меня представителей мужского пола скрывать было нечего. Я навещал мистифи Здесь есть удобный переход в целительское крыло. Потом она попросила принести кое-какие книги, так что я в библиотеку и снова к ней. Точнее, провожу тебя к Саниэлю. Он сегодня дежурит, потом в библиотеку, а потом бегом к ней. Болела наша декан с аристократическим размахом. То есть вид имела несчастный и слабый. Но всё равно выглядела прекрасно. Особенно теперь, когда следы почти совсем сошли, и кто-то из девчонок принёс ей косметику и шёлковые комплекты с сорочки и халатика. Она одновременно радовалась посетителям и старательно показывала, каких поистине нечеловеческих усилий ей стоит уделять им хотя бы пару минут. И всегда, как бы между прочим, озадачивала пришедших какой-нибудь невзначай брошенной просьбой. Чаще всего страдал Орт, который бегал к ней по два раза на день. А вот коллеги-преподавательницы Всего раз в самом начале зашли, да и то, чтобы взять план занятий и уточнить ещё кое-какие рабочие моменты. «Смотри, не сделай ей там предложение», — клацнула зубами я. «Иначе всю жизнь так и будешь бегать по поручениям». «Аня!» — почти что зарычал обычно мирный Орд. «Если ты не прекратишь, мы поссоримся!» Любовь делает из магов. Зомби. Печальный факт. Передав меня в руки целителя, однокурсник убежал по своим делам. не совсем своим Синель был, мягко говоря, шокирован, но помощь не по профилю оказал. Высушил порывом тёплого ветра и приготовил чай с ноткой чего-то пряного. освободившийся как раз Орд проводил меня до общежития. Нет, всё-таки не всех магов я ненавижу. Третий представитель магического сообщества, к которому я относилась исключительно хорошо, сидел в кресле, небрежно развалившись и сцепив руки за головой. Как прошло? вскинулся с ленты при виде меня. Мы поссорились. И Академия полила нас дождём для разрядки атмосферы, — доложила об успехах я. Ржал он ещё более неприлично, чем Теблос. Никакого сочувствия к морально пострадавшей девушке. Он говорит, что правда приставил ко мне Сандера, а тот затеял какую-то свою игру. Я всё же попыталась получить свою долю понимания и поддержки. «Не верь», — авторитетно посоветовал дух. Подхихикивать перестал. И на том спасибо. Думаешь, скрыть надежду не получилось. «Коварные планы, если даже они есть, никак не могли помешать твоему Сандеру влюбиться. Уж поверь моему опыту, он у меня богатый». Принялся выдвигать свои аргументы призрак. «К тому же я болею за него». Я прыснула. «Почему это? о как истинному злодею мне доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать, как проигрывает хороший парень и побеждает плохой». Заявил этот гаденыш полупрозрачный и с жутким хохотом испарился. «Вот и попробуй разбери, шуточки у него». Или всё всерьёз. Тратить на это время я, впрочем, не стала. Очень, кстати, вспомнилось, что у меня тут завелись подруги, и одна из них вроде как болеет. Даже не вроде как. Мы с Лентой, когда сидели возле их каменного чудища, ну, кто возле, а кто и на нём, видели, как Ви, опираясь на соседку по комнате, хромала к целителям. Потом обратно. И с тех пор её больше видно не было. Кажется, в подобных случаях принято навещать и дарить что-нибудь милое. Этим я и занялась. Заодно способ лишний раз отточить кое-какие навыки. Открытку подписывала зачарованная ручка. И мне это уже стоило гораздо меньших трудов. Подарок же добыть оказалось нелегко. Точнее, я сама себе усложнила задачу. В конспекте по бытовой магии нашла заклинание удалённой покупки. Довольно простое. И решила попробовать. Устроилась на стуле, разложила перед собой монетки, закрыла глаза — Ярко вспомнила стеклянную полусферу, внутри которой вокруг сказочного замка кружила метель. Удерживая образ в голове, беззвучно, но отчётливо произнесла слова силы. Одновременно приходилось представлять, как эта сила вливается в моё желание, наполняет его, и как деньги меняются на нужную вещицу. Получилось только с шестого раза, когда я уже готова была махнуть на это дело рукой. Зато получилось. Я смогла. Правда, чувствовала себя теперь так, что это меня впору навещать. Было ещё не слишком поздно, когда я немного отдохнула, привела себя в порядок и поскреблась в дверь к Ви. Мне открыли. Больше того, мне обрадовались. И не отпустили так сразу. Утащили пить чай с ягодными корзиночками, которые болезной передали из дома. Всё же у студентов из магических семей здесь огромные преимущества. Но прямо там я не думала об этом. Мы болтали, ели, потом прятали вкусности, когда в дверь забарабанила комендантша Оказывается, есть у нас можно только в столовой. Ага, пусть расскажет это Академии. Обсудили кое-кого из знакомых, немного поупражнялись с магией. Вечер закончился идеально.